Глава 17 Странно сказать, но несмотря на мрачные предчувствия, ничего особенного на призраке все еще не произошло. Мы быстро шли на северо-запад, пока не показались берега Японии. Здесь мы встретили то большое стадо котиков, которое неведомо откуда из недр безграничного Тихого океана ежегодно переселяется на север, к скалистым берегам Берингового моря. Вместе с котиками пошли на север и мы, хищнически истребляя их, бросая их голые ободранные трупы акулам и засаливая их шкуры, предназначенные для украшения прелестных плеч городских жительниц. Да, эти безумные убийства совершались для женщин. Ведь никто не ест китового мяса и жира. К вечеру после дня удачной охоты наша палуба, загромождённая шкурками и телами котиков, была скользка от их жира и крови. Мачты, снасти и борты пестрели кровяными пятнами. А люди, как хорошие мясники, засучив рукава, сокровавленными до плеч руками, усердно работали особыми ножами, распарывая животы красивых морских животных. Мне было поручено принимать туши по мере их поступления и наблюдать за снятием шкур, за уборкой палубы и приведением всего в прежний вид. Невесёлое дело. И душа, и желудок возмущались во мне. Но в некотором отношении мне было полезно командовать столькими людьми. Это развивало мои административные способности, которых у меня было немного. Я все еще был слишком мягок. Теперь я чувствовал, как я грубею, и понимаю, что никогда уже не буду прежним человеком. Хотя вера в человека сохранилась во мне, несмотря на разрушительную критику Волка Ларсена, но под его влиянием мои взгляды на многие вопросы жизни изменились. Он открыл мне реальный мир, которого я до сего времени не знал и которого чуждался. Я научился ближе присматриваться к жизни, какова она на самом деле, и признавать, что на свете есть нечто, называемое фактами. Теперь, когда началась охота, я проводил с Волком Ларссоном больше времени, чем когда-либо. При хорошей погоде, когда мы оказывались среди стада котиков, вся команда была занята на лодках, на шхуне оставались только Ларсон и я, да еще Томас Магридж, который, впрочем, в счет не шел. Дел было много. С утра все шесть лодок веером расходились от шхуны, пока расстояние между крайней правой и крайней левой лодками не достигало 10 или 20 миль. Они уплывали вперед, и только ночь или дурная погода заставляли их возвращаться на призрак. Мы же должны были направлять шхуну на подветренную сторону крайней лодки так, чтобы в случае шквала или угрожающей погоды все лодки могли с попутным ветром направляться к нам. Нелегкое это было дело. Двоим управлять таким судном, как призрак, в особенности при сильном ветре, стоять у руля, следить за лодками, ставить и убирать паруса. Я принужден был учиться всему этому и делал быстрые успехи. Управление рулем далось мне легко, но взлетать на реи и висеть на руках, когда я поднимался еще выше, было труднее. Но и этому я научился. потому что у меня было какое-то необъяснимое желание возвысить себя в глазах волка Ларсена и доказать ему свое умение жить не одной только умственной жизнью. Настало даже такое время, когда я находил удовольствие в том, чтобы, взобравшись на верхушку мачты и зацепившись ногами, наблюдать за лодками. Помню один прекрасный день, когда лодки вышли рано и выстрелы охотников слышались все глуше, пока не замолкли совсем, в широкой доли океана. С запада дул чуть заметный ветерок. Мы едва успели воспользоваться им, чтобы стать на подветренную сторону крайней лодки, как ветер совсем упал. Я был на верхушке мачты и видел, что все шесть лодок, следуя за котиками на запад, исчезали одна за другой за горизонтом. Мы не могли идти за ними и стояли на месте, слегка покачиваясь на гладкой поверхности моря. Волк Ларсон встревожился. Восточная половина неба ему не нравилась, и он тщательно ее изучал. Барометр стоял низко. Если буря придет оттуда, говорил он, и нагрянет по-настоящему, то она отнесет нас от лодок, и тогда опустеют койки в кубрике и на баке. Кубрик, жилая палуба. К одиннадцати часам море было гладким как стекло. К полудню. Несмотря на то, что мы находились в северных широтах, стало невыносимо жарко. В воздухе не было никакого веяния. Тяжелая, удушливая жара напоминала мне ту погоду, которую в Калифорнии называют «погодой землетрясения». В этой жаре было что-то зловещее. Чувствовалось, что в ней таится опасность. Понемногу восточная половина неба покрывалась темными тучами, нависшими над нами точно гигантские мрачные горы. Так ясно были видны в них долины, ущелья, пропасти и черные тени, что глаз невольно искал белую линию прибоя у этих гор. А мы все еще тихо покачивались, и ветра не было. «Это к нам идет непростой шквал», — сказал Волк Ларсон. «Природа собирается встать на дыбы и завыть вовсю». «Нам с Утулой придётся попрыгать и, пожалуй, потерять половину лодок. Полезайте-ка наверх и отдайте Марселя». «Как же нам быть, если буря действительно разыграется?» — спросил я, и нотка протеста прозвучала в моем вопросе. «Ведь нас только двое!» «Так что же?» — сказал Волк Ларсон. «Прежде всего мы сделаем все, что можем. Пока паруса не сорваны, постараемся добраться до наших лодок. Затем я...» «Ни за что не ручаюсь. Наши мачты выдержат, и нам самим придется выдерживать. Но, конечно, будет нелегко». Штиль продолжался. «Мы пообедали. Я ел, волнуясь и спеша, зная, что восемнадцать человек сейчас в море, далеко за горизонтом, и что на нас медленно надвигается небесная горная цепь из грозных туч». Казалось, все это не очень тревожило волка Ларсена, Хотя я и заметил, когда мы вернулись на палубу, что ноздри его слегка раздувались, и движения были быстрее, чем обыкновенно. Его лицо было сурово, черты сделались резкими, и в то же время в его голубых глазах, особенно голубых в этот день, был странный мерцающий блеск. Меня поразило, что он был весел какой-то свирепой веселостью. Он, видимо, был рад предстоящей битве. Настроение его было приподнято от сознания, что стихия жизни готовится обрушиться на него. Один раз, не заметив того, что я наблюдаю за ним, он громко и вызывающе рассмеялся в лицо надвигающейся бури. Я и сейчас вижу его стоящим на палубе, как пигмей перед злым духом из арабских сказок. Он бросал вызов судьбе и не боялся. Он зашел на кухню. «Повар, когда кончишь работу с кастрюлями, ты будешь нужен на палубе», — сказал он. «Будь готов, тебя позовут». «Сутулый», — обратился он ко мне, заметив мой изумленный взгляд. «Это получше виски. И ваш Амар этого не понимал. В конце концов, я думаю, что он не очень-то умел пользоваться жизнью». Тучи закрыли и западную часть неба. Солнце померкло и скрылось из глаз. Было два часа дня, а на нас спустился жуткий полумрак, изредка прорезываемый беглыми багровыми лучами. В этом багровом свете лицо волка Ларсона разгоралось все больше и больше, и мне казалось, что он окружен сиянием. Мы лежали в дрейфе, среди сверхъестественной тишины, в то время как вокруг нас веяли предвестники приближавшейся бури. Дрейф. Угол между носом корабля и направлением движения судна. Лежать в дрейфе — значит оставаться почти без движения, что достигается обычно соответствующим расположением парусов, взаимно уравновешивающих действия ветра. В данном случае ветра вовсе нет. Духота становилась все невыносимее. На лбу у меня выступило испарина, и я чувствовал, как пот течет по моему носу. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок, и я хватался за борт, чтобы удержаться. И вдруг пронесся нежный, едва ощутимый вздох ветерка. Он шел с востока, появился и исчез, как легкий шепот. Поникшие паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило движение воздуха и несколько освежилось. Повар! позвал волк Ларсон. Томас Магридж повернул к нам жалкое, испуганное лицо. «Отдай лисель. Перебрось его, и когда идешь до конца, отпусти парус и опять закрепи. Лиселя. Дополнительные косые паруса, присоединяемые в помощь прямым парусам на фок и грот мачте». «Если перепутаешь, то это будет твоей последней ошибкой. Понял? Мистер Ван Вейден». «Будьте готовы перебросить грот. Потом вернитесь к марселям и отдайте их как можно скорее. Чем быстрее вы будете работать, тем легче вы это сделаете. Если повар будет мешкать, дайте ему в переносицу». Я понял скрытую в этих словах похвалу себе и почувствовал удовольствие, что его указания не сопровождались угрозами. Мы стояли теперь носом к северо-западу, и намерением капитана было перекинуть при первом же порыве ветра все паруса на другую сторону. ветер будет с нашей стороны объяснил он мне по последним сигналам думаю что лодки наши идут по направлению к югу он повернулся и пошел на корму к штурвалу я занял свое место у клеверов снова пронесся легкий шепот ветерка парус лениво заполоскал наше счастье мистер ван вейден что буря налетела не сразу крикнул ларсон я тоже был рад этому так как понял, какое несчастье грозило бы нам, если бы все паруса были поставлены. Лёгкий ветерок сменился сильными порывами. Паруса надулись. Призрак двинулся. Волк Ларсен круто повернул шхуну влево, и мы пошли быстрее. Ветер дул прямо с кормы, свистя и гудя все сильнее и сильнее, и передние паруса весело надувались. Я не видел, что происходило на других частях судна, хотя и ощутил внезапный крен шхуны, когда ветер надул грот и фок. Я был занят исключительно кливером, бом-кливером и стакселем, и когда эта часть моей работы была закончена, призрак уже метнулся на юго-запад. Бом-кливер. Верхний косой парус между бушпритом и фок-мачтой. Стакселя, косые паруса — протягиваемые между мачтами. Не успев перевести дух, хотя сердце стучало у меня как молоток, я бросился к Марселям и успел вовремя отдать их. Тогда я направился на корму за приказаниями. Волк Ларсон в знак одобрения кивнул и передал мне штурвал. Ветер усиливался, поднималось волнение. Я управлял рулем около часа, причем с каждой минутой это становилось труднее. У меня не было еще опыта управлять при таком быстром ходе. «Теперь сбегайте за биноклем. Взгляните, не видно ли лодок. Мы делали по крайней мере по 10 узлов в час, а сейчас идем по 12. Или даже по 13. Моя старушка быстро бегает». Мне пришлось влезать на мачту на высоту около 70 футов над палубой. Осматривая громадное пространство воды, лежавшее передо мной, Я понял, что нам необходимо спешить, если мы хотим спасти нашу команду. Глядя на бушующие волны, я стал сомневаться, может ли удержаться на них лодка. Казалось невозможным, чтобы утлое суденышко могло сопротивляться такой силе ветра и волн. Я не мог чувствовать всей силы ветра, потому что мы мчались по его направлению. На моем высоком наблюдательном пункте мне иногда казалось, что я нахожусь вне призрака, и от него не завишу, я видел, как контуры шхуны резко выделялись на фоне пенившегося моря. Время от времени судно поднималось на огромную волну, накреняясь правым бортом, и тогда вся палуба заливалась кипящими волнами до самых люков. В такие минуты я описывал в воздухе дугу с головокружительной быстротой, словно был прицеплен к концу громадного маятника, амплитуда качания которого равнялась 70 футам. Амплитуда. Размах, величина колебания между крайними положениями. Меня охватывал ужас от этого жуткого полета. И несколько мгновений я висел в воздухе, дрожа всем телом И не искал уже пропавших лодок Не мог видеть ничего, кроме того куска моря Где бушевали внизу волны и пытались поглотить наше судно Но мысль о людях, боровшихся с этой разъяренной стихией Снова приводила меня в себя И в тревоге за них я забывал о самом себе Целый час я не видел ничего, кроме пустынного бушующего моря Но затем, когда случайный луч солнца осветил океан и покрыл его поверхность сверкавшим серебром, я увидел черную точку, взметнувшуюся к небу и вновь поглощенную океаном. Я терпеливо ждал. И опять крохотная черная точка была выброшена гневной стихией на поверхность, на несколько градусов слева от курса нашего судна. Я не пытался кричать, но сообщил волку Ларсону, что я видел, махнув ему рукой. Он изменил курс, и я опять просигналил ему, когда точка показалась. Она стала расти и настолько быстро, что я тут впервые мог учесть всю скорость нашего бега. Волк Ларсон подал мне знак «Спуститься», и когда я сошел вниз и стал рядом с ним у штурвала, он дал мне необходимые инструкции, как положить шхуну в дрейф. «Теперь весь ад ополчится на нас», — предупредил он меня. «Но не обращайте на это внимания». «Ваше дело исполнять свои обязанности и следить за тем, чтобы поваришка стоял у фока». Я ухитрился пробраться на нос, хотя волны то и дело заливали его. Дав указание Томасу Магриджу, я взобрался на фок Ванты. Лодка была совсем близко, и я мог разглядеть, что она идет против ветра и тянет за собой мачту и паруса, которые были перекинуты через борт и теперь служили своего рода якорем. Три находившихся на ней матроса усиленно вычерпывали воду. Каждая водяная гора скрывала их из глаз, и я с томительной напряженностью ждал, когда они снова вынырнут, боясь, что они больше не покажутся. Иногда я видел, как лодка мчалась прямо сквозь пенищиеся гребни, с носом, поднятым к небу, с обнаженным, мокрым и темным килем. Казалось, что ей пришел конец. На одном мгновенье вырисовывались три человека. лихорадочно выкачивающие воду, а затем лодка низвергалась в зияющий провал вниз носом. Каждое новое появление лодки было чудом. Призрак внезапно изменил курс, отдаляясь от лодки. И я подумал, что Волк Ларсон признал спасение лодки невозможным. Но затем я сообразил, что он хочет лечь в дрейф и спрыгнул на палубу, чтобы быть наготове. Мы теперь шли прямо против ветра. а лодка осталась далеко позади нас. Я почувствовал, что призрак на мгновенье утратил всю сопротивляемость своих парусов, а скорость его чрезвычайно возросла. Он стал быстро повертываться, поворот достиг прямого угла по отношению к волнам, и вся сила ветра, от которого мы до сих пор убегали, теперь обрушилась на нас. К сожалению, я по своей неопытности повернулся лицом к ветру. Ветер стоял передо мной, как стена, наполняемая легкие воздухом, который я был бессилен выдохнуть обратно. Я захлебывался и задыхался. А призрак в это время повернулся и накренился, качаясь и ныряя. И вдруг я увидел, что над моей головой поднимается огромная волна. Я повернулся спиной к ветру, вздохнул и снова взглянул на волну. Она заливала призрак, и теперь я уже смотрел сквозь волну. Солнечный луч заиграл на ее гребне, и я увидел мчавшуюся прозрачную зеленую массу воды, увенчанную молочно-белой пеной. Волна обрушилась, и началось светопрставление. Сокрушающий удар сбил меня с ног, и я очутился под водой. В сознании промелькнула мысль, заставившая похолодеть мою кровь, что сейчас случится самое страшное, о чем я слышал. Я буду смыт. в море. Меня подбросило и понесло. Я не мог больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие соленой воды. И несмотря на все это, во мне была одна мысль. Я должен во что бы то ни стало перекинуть кливер на наветренную сторону. Смерти я не боялся. Я почему-то не сомневался, что так или иначе выберусь. И в то время как мысль о необходимости исполнить приказание волка Ларсона властвовала над моим сознанием, мне казалось, что я уже вижу его, стоящего у штурвала среди дикого разгула стихии и бросающего бури гордый вызов. Меня сильно ударило обо что-то. Я подумал, что это борт. И глубоко втянул в себя воздух. Попробовал подняться, но снова ударился головой и стал на корточки. Карабкаясь, я наткнулся на Томаса Магриджа, который лежал ничком и стонал. У меня не было времени осмотреть его. Я должен был перекинуть кливер. Выбравшись, наконец, на палубу, я понял, что приходит конец всему. Со всех сторон слышался треск дерева и рвущегося холста. Призрак ломала на части. Паруса трещали, разрывались, а тяжелая рея раскололась вдоль. В воздухе носились обломки. Обрывки снастей свистели и извивались, как змеи. И все это вдруг покрыл собой шум сломавшегося гафеля. Деревянный брус пролетел мимо меня всего в нескольких дюймах. Он не задел меня, но заставил действовать. Быть может, положение еще не было безнадежным. Я вспомнил предупреждение волка Ларсена. Он говорил, что на нас ополчится целый ад. Так оно и вышло. «Да где же, наконец, он сам?» Я увидел его работавшим над гротом, который он натягивал изо всех своих сил. Корма судна высоко поднималась в воздухе, и весь корпус резко выделялся на фоне налетавших серых пенистых гребней. Целый мир хаоса и разрушения я увидел, услышал и осознал в течение каких-нибудь 15 секунд. Даже не остановившись, чтобы посмотреть, что случилось с лодкой, я бросился прямо к кливеру. Он хлопал и рвался, то наполняясь ветром, то пустея. Напрягая всю свою силу, я с трудом поставил его на место. Я сделал все, что мог. Я тянул шкот до тех пор, пока не содрал всей кожи с пальцев, а пока я тянул, бом Кливер и стаксель оторвались и грохнулись в море, Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами все, что удавалось вытянуть. Затем парус пошел легче, и в это время волк Ларсон оказался около меня и стал натягивать его один, а я был занят уборкой освобождавшегося каната. Торопитесь, скомандовал он, а потом идите сюда. Я последовал за ним и заметил, что, несмотря на разрушение, у нас сохранился некоторый порядок. Призрак лег в дрейф. Шкоты — снасти, растягивающие у парусов подветренную сторону. Он все еще подчинялся своему капитану и мог еще бороться. Хотя почти все паруса были сорваны, кливер и спущенный грот уцелели и помогали шхуне держаться носом к разъяренным волнам. Я стал искать глазами лодку, пока волк Ларсон приводил в порядок тали и увидел ее на вершине большой волны, Футах в двадцати от нас, в стороне, защищённой от напора ветра нашим кораблем. Волк Ларсен так правильно рассчитал, что призрак подошел прямо к ней по ветру, и оставалось только прикрепить тали к обоим концам лодки и поднять ее на палубу. Но сделать это было не так легко, как написать. На носу лодки сидел Керфут, у руля Уфти-Уфти и Келли посередине. По мере того, как мы подходили ближе, Лодка каждый раз поднималась на волне, когда мы опускались в промежуток между волнами. И я не раз видел над собой головы трех человек, перегнувшихся через борт и смотревших на меня сверху. В следующий момент поднимались и взлетали вверх мы, а они не спадали куда-то глубоко в бездну. Всякий раз казалось невероятным, чтобы при таком взлете маленькая скорлупка могла уцелеть и не разбилась о призрак. Но как раз в нужный момент я бросил канат Уфти-Уфти, а волк Ларсон — Керфуту. Тали были благополучно закреплены, и все трое, ловко выждав момент, одновременно перепрыгнули на шхуну. Призрак поднялся одним бортом из воды, лодку тесно прижало к его борту, и прежде чем вернулась волна, мы втянули лодку через борт и положили ее вверх дном на палубе. Я заметил, что кровь лилась из левой руки Керфута. Его средний палец на левой руке был размозжён, но он, не подавая виду, что ему больно, одной правой рукой помогал укрепить лодку на месте. «Поверни ливер, уфти!» — приказал волк Ларсон, как только мы покончили с лодкой. «Келли, марш на нас и отдай грот! Керфут, идите на бак и посмотрите, что осталось там с поваром! Мистер Ван Вейден, полезайте опять наверх и отрежьте все лишние лохмотья!» Отдав приказание, он прыжком тигра бросился к штурвалу. Пока я возился со снастями, призрак медленно вышел из дрейфа. На этот раз волнение было слишком сильно. Мы не могли идти по ветру. У нас не было парусов. Я сидел на рее, прижатый к снастям всей силой ветра, так что не мог упасть. Призрак качало как скорлупку, и его мачты часто ложились почти параллельно волнам. Глядя на палубу, я теперь смотрел уже не вниз, а почти под прямым углом, к перпендикуляру, опущенному на поверхность корабля. Но в сущности я видел не палубу, а то место, где она должна была находиться, так как все кругом было залито потоком воды. Я видел только, как из воды вырастали две мачты и больше ничего. Часто судно почти исчезало под волнами, поворачиваясь все больше и избегая бокового ветра. Призрак, наконец, выпрямился и поднял свою палубу на поверхность океана, точно кит свою спину. Затем мы помчались по бушующему морю, а я продолжал цепляться за рею, как муха, и искать глазами остальные лодки. Через полчаса я увидел вторую лодку, перевернувшуюся вверх дном. За нее отчаянно цеплялись Джок Хорнер, Толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не пришлось спускаться вниз. Волку Ларсону удалось благополучно лечь в дрейф, как и в прошлый раз мы понеслись по воле волн навстречу лодке. Тали были снова закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обезьяны. Лодка сильно пострадала, ударившись о борт корабля, но ее втянули на палубу, так как она все-таки могла быть исправлена. Снова призрак понесся, гонимый штормом, и на этот раз так зарылся в воду. что мне одно мгновенье казалось, что он больше не вынырнет на поверхность. Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я странным образом чувствовал себя наедине с Богом, как бы наблюдая вместе с ним весь этот хаос, порожденный его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся, показывались широкие плечи волка Ларсона и его руки, хватавшиеся за спицы и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной бог, влавствуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели. Но какое чудо! Чудо из чудес! Крохотные люди и вдруг осмеливаются жить, дышать и направлять через бешеную свистопляску стихии утлую скорлупку из дерева и холста. Как и раньше, призрак вдруг вынырнул из волн. Палуба опять показалась надводной поверхностью, и мы помчались дальше по ветру. Это было в половине шестого, и через полчаса, когда остатки дневного света почти померкли в мутной и яростной полумгле, я увидел третью лодку. Она тоже плыла килем вверх, и никаких признаков ее команды около нее не было. Волк Ларсон повторил прежний маневр, но на этот раз он ошибся футов на 40, и лодка оказалась за кормой призрака. Лодка номер четыре!» — Прочел Уфти-Уфти в ту секунду, когда лодка на мгновенье вынырнула из пены и опять исчезла. Это была лодка Гендерсона, и вместе с ним на ней погибли Халиок и Уильямс, один из опытных матросов. Их гибель была несомненна, но сама лодка была цела, и волк Ларсон сделал отчаянные усилия, чтобы вытащить ее из воды. Я спустился на палубу и заметил, что Хорнер и Керфуд тщетно протестовали против этой попытки. «Клянусь честью, я не допущу, чтобы даже самая ужасная буря отняла у меня лодку!» — заорал Волк Ларсон. И хотя мы стояли около него, его голос слышался слабо и невнятно, точно отдаленный от нас громадным пространством. «Мистер Ван Вейден!» — кричал он, а до меня донесся слабый шепот. «Стойте у Кливера с Джонсоном и Уфти! Остальные на корму и к гроту! Поворачивайтесь, или я вас мигом спровожу на тот свет! Поняли?» И когда он решительным движением повернул штурвал, так что нос призрака подскочил кверху, охотникам не оставалось ничего другого, как послушаться и принять участие в его рискованном предприятии. Как велика была опасность, я понял уже по одному тому, что я снова был совершенно затоплен ревущей волной и едва успел ухватиться за поручни у фок-мачты. Мои пальцы вдруг оторвало от поручней, и волна смыла меня через борт и бросила в море. Я не умел плавать, но прежде чем я успел погрузиться, меня выбросило обратно на палубу. Сильная рука подхватила меня, и когда, наконец, призрак вынырнул из воды, я узнал, что моим спасителем был Джонсон. Я заметил, что он тревожно оглядывается кругом и понял, что Келли, который недавно проходил вдоль судна на бак, смыт волной. И на этот раз, не поймав лодки, Волк Ларсон не мог уже повторить прежний маневр, так как нас отнесло в сторону. Он изобрел новый приём. Часть по ветру со всем, что еще оставалось на штрирборте, он повернул судно и поставил его так, чтобы поймать шлюпку. Штрирборт правый борт. «Ловко!» — крикнул мне в ухо Джонсон, когда мы пошли через соответствующее повороту очередное наводнение, и я понял, что его замечание относилось не столько к искусству волка Ларсона, сколько к самой шхуне и ее подвижности. Однако теперь было так темно, что разглядеть лодку было невозможно. Но волк Ларсон шел по взятому им курсу, несмотря на бешеный разгул стихии — как бы движимый никогда не обманывавшим его инстинктом. На этот раз, хоть нас все время и заливало водой, мы все таки поплыли прямо на перевернутую лодку и сильно помяли ее, когда втаскивали на борт. Затем последовали часы ужасной работы, в которой должны были принять участие все находившиеся на шхуне. Двое охотников, трое матросов, волк Ларсен и я. мы последовательно взяли рифы у кливера и грота. При небольшой парусности наша палуба была теперь сравнительно свободна от воды, и призрак мчался и нырял среди гребней волн, как пробка. Я с самого начала ободрал себе кожу на пальцах и теперь работал буквально со слезами от острой боли. Когда все было выполнено, я разрыдался, как женщина, и свалился на палубу в полном изнеможении. Тем временем вытащили из закаулку у бака Томаса Магриджа, мокрого как мышь. Он забился туда от страха. Я видел, как его протащили на корму, и тут же, к удивлению своему, заметил, что кухня исчезла. Там, где она помещалась, теперь на палубе было пустое место. Мы все собрались в кают-компании, включая и матросов. И пока кипятился кофе на маленькой печке, пили виски и грызли сухари. Никогда в жизни я не ел с таким наслаждением, и никогда еще горячий кофе не казался мне таким вкусным. Призрак так кидало и бросало, что даже привычным матросам было не под силу ходить, не придерживаясь за что-нибудь. И как только раздавался крик «Берегись волна», всех нас отбрасывало к одной из стен каюты, в стене, принимавшей горизонтальное положение. К черту Вахтинова! воскликнул Волк Ларсон. когда мы наелись и напились досыта. На палубе делать нечего. Если даже кому-нибудь и придет охота налететь на нас, то мы все равно свернуть не сможем. Итак, вся команда спать. Матросы пробрались на бак, погасив по пути бортовые огни, а двое охотников остались спать в каюте, так как было опасно открывать люк в помещение на корме. Мы с Волком Ларсоном отрезали у Керфута разможденный палец и зашили рану. Магридж, которому все это время приходилось варить, подавать кофе и поддерживать огонь, жаловался на боль в груди и клялся, что у него переломаны ребра. При исследовании выяснилось, что у него было сломано четыре ребра. Но лечение его было отложено до следующего дня, главным образом, потому что я ничего не знал о переломах ребер и должен был об этом прочитать в учебнике. Думаю, что за разбитую лодку не стоило жертвовать жизнью Келли. — сказал я волку Ларсону. Но и Келли немного стоил, ответил капитан. — Спокойной ночи. После всего, что произошло, страдая от невыносимой боли в пальцах, тревожась за судьбу трех лодок, пропавших в океане, я думал, что не усну ни на минуту. Но оказалось, что мои глаза сомкнулись тотчас же, как только голова прикоснулась к подушке, и в полном изнеможении Я проспал всю ночь, в то время как одинокий и никем не управляемый призрак пробивал себе дорогу через бушующий океан.